«Отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?» Пугачев горько усмехнулся. «Нет», — отвечал он, — «поздно мне кается. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать, а вось и удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою». «А знаешь ты, чем он кончил?»